Долгое прощание. Есть только одна дата, которая вместо того, чтобы отодвигаться все дальше в прошлое, наоборот подбирается все ближе и ближе к нашему времени. В первой половине прошлого века эволюционные древа в учебниках все еще демонстрировали человеческую ветвь развития, отросшую в гордом одиночестве от общего ствола 25 миллионов лет назад. В число наших ближайших родственников человекообразных обезьян входят четыре вида человекообразных приматов шимпанзе, бонобо, горилла и орангутан. И так называемые малые человекообразные гиббоны и сиаманги. По сравнению с двумя сотнями видов обезьян и полуобезьян, это совсем крошечное семейство. Обезьяны с хвостами и вытянутыми мордами отстоят от нас дальше, чем человекообразные с о р о д и ч Однако старое древо жизни, размещавшее нашу веточку далеко в стороне от всех прочих приматов, просуществовало недолго. Карл Линней, возможно, предвидел что-то подобное, когда выделил человечество в отдельный род хомо. Легенда гласит, что шведский таксономист испытывал сомнения относительно нашего особого статуса, но решил не конфликтовать с Ватиканом. 300 лет спустя появились помимо анатомических новые способы сравнения видов, анализ белков крови и ДНК. Эти новые данные еще больше отдалили нас от низших обезьян, но зато отправили в середину к о м п а н и и человекообразных. Поначалу это вызвало настоящий шок — Но с ДНК трудно спорить, потому что она позволяет избежать проблемы выбора человеком для сравнения именно тех черт, которые ему нравятся. Мы можем считать прямохождение важной особенностью, но в общей картине природы эта черта, строго говоря, не слишком важна. В конце концов, куры тоже ходят на двух ногах. Сравнение ДНК... позволяет опровергнуть представление об уникальности человека. На древе жизни, построенном на базе анализа ДНК, человечеству достается одна единственная крохотная веточка среди множества других, отделившихся от человекообразных обезьян, около 6 миллионов лет назад. Если перекрестное скрещивание ближе к концу пути, к примеру, с неандертальцами, подтолкнуло наш вид к успеху, то что-то аналогичное, в принципе, могло произойти и в начале. В ДНК человека и человекообразных обезьян есть признаки ранней гибридизации. После разделения наши предки, вероятно, неоднократно возвращались к обезьянам, точно так же, как сегодня иногда скрещиваются медведи-гризли и белые медведи или волки и койоты. Некоторые палеонтологи высказывают сомнения и с ч и т а е т маловероятным, чтобы наши двуногие предки в течение миллиона с лишним лет вступали в связь с человекообразными обезьянами, передвигавшимися на четырех конечностях. Однако, на мой взгляд, характер передвижения мало что значит в вопросах поиска пары. Это заставляет меня вспомнить еще более з а г а д о ч н о е у т в е р ж д е н и е из той эпохи, когда еще не было известно о гибридизации людей неандертальцев. Суть его состояла в том, что можно с уверенностью исключить вероятность секса между двумя ветвями гоминин, поскольку они, очевидно, не говорили на одном языке. Читая подобное утверждение, я только хмыкал и вспоминал те времена, когда мы с моей женой француженкой только-только познакомились. Язык такой пустяковый барьер». Первым предположение о том, что человек мог произойти от человекообразных обезьян, выдвинул французский натуралист Жан-Батист Ламарк в 1809 году. Согласно теории Ламарка, приобретенные характеристики, такие как удлинение задних конечностей у болотных птиц, могут передаваться следующим поколениям. Задолго до Дарвина Ламарк представил эволюцию человека от четвероруких приматов так. Если бы некая порода четвероруких животных, в особенности самых совершенных из них, потеряла в силу обстоятельств или по какой-то иной причине привычку карабкаться по деревьям и хвататься за ветки, если бы особям этой породы пришлось в течение нескольких поколений использовать для ходьбы только задние конечности и отказаться от использования передних в этом качестве, эти четверорукие животные – В конце концов, трансформировались бы в двуногих, а большой палец ноги у них перестал бы обособляться от остальных пальцев. Ламарк дорого заплатил за свою дерзость. Он нажил себе так много врагов, что умер в бедности и стал объектом одного из самых насмешливых и унизительных некрологов, когда-либо зачитанных на заседании Французской академии наук. Примечание. Согласно иным источникам, написанный Кювье-Некролог оказался столь резким и оскорбительным, что его чтение было в Академии запрещено. Конец примечаний. Полвека спустя п о п у л я р и з а ц и и происхождения человека от обезьян занялись два активных защитника дарвиновской теории эволюции, той, что основана на наследственных признаках Томас Генри Гексли в Англии и Эрнст Геккель в Германии. Они очень старались заставить людей принять идею о том, что все мы – модифицированные человекообразные обезьяны. Им удалось убедить в этом, по крайней мере, научное сообщество, в котором этот факт давно уже не является предметом дискуссий. За исключением, конечно, случая в 2009 году, когда Кеннский государственный университет штат Огайо выпустил пресс-релиз под шокирующим заголовком «Человек не произошел». от обезьян. Чтобы понять это утверждение, нужно знать, что Кеннский университет участвовал в исследовании останков Ardipithecus ramidus, известного также как Арди, самки-существа, жившего почти 4,5 миллиона лет назад в Эфиопии. По возрасту Арди на миллион лет ближе к моменту «долгого прощай» между человеком и человекообразными обезьянами, чем все предыдущие ископаемые. Одним из признаков сходства арди и человекообразных обезьян может служить большой палец ноги, который обособлен от остальных. Должно быть, это существо прекрасно лазило по деревьям и спало там, наверху, чтобы укрыться от хищников, как и сегодня делают человекообразные обезьян. Понятно, что креационисты и сторонники теории разумного замысла сочли пресс-релиз с таким провоцирующим заголовком «Подарком свыше», А некоторые средства массовой информации сделали и вовсе странный вывод. Они решили, что смысл этого заголовка в том, что все наоборот и человекообразные обезьяны произошли от человека. Примечание. Теория разумного замысла – одно из направлений креационизма, в рамках которого утверждается, что вся Вселенная и жизнь произошли от некоего высшего разума. Конец примечания. Путаница возникла потому, что один ученый из команды, занимавшийся исследованием Арди, хотя своим именем и вызывал ассоциации с Бонобо, Оуэн Лавджой, его фамилия образована от слов «любовь и радость», в качестве объекта для сравнения способен был рассматривать только шимпанзе. Именно он заключил, что телосложением Арди слишком отличается от шимпанзе, Ее предками не могли быть шимпанзоподобные существа. Но зачем вообще было брать в качестве исходной точки современных человекообразных обезьян? У сегодняшних п р и м а т после разделения с нами был ничуть не меньше времени на метаморфозы, чем у представителей нашего собственного вида. Люди часто думают, что человек все это время эволюционировал, а обезьяны оставались такими же, как были, хотя... Генетические данные свидетельствуют о том, что шимпанзет как раз изменились больше, чем мы. Человечество просто не знает, как выглядел наш последний общий предок. В дождевом лесу не формируются окаменелости, там все сгнивает чрезвычайно быстро. Именно поэтому у нас так мало останков ранних человекообразных обезьян. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что наш пращур – подошел бы под самое общее описание человекообразной обезьяны — крупный б е з х в о с т ы й плоскогрудый примат с ц ы п к и м и задними конечностями. Поэтому заявление о том, что мы происходим от человекообразных обезьян, остается вполне приемлемым. Вот только речь здесь не идет о современных обезьянах. Не слишком выступающая вперед челюсть арди и относительно маленькие плоские зубы сразу же отделили ее от шимпанзе, у которых самцы снабжены длинными острыми клыками. Клыки эти представляют собой смертельное оружие и способны в момент располосовать лицо и кожу противника. Дикие шимпанзе активно пользуются этим оружием в территориальных спорах. Арди в сравнении с ними была относительно мирным существом, возможно, именно благодаря невысокому уровню конфликтов между самцами, Лавджой даже предположил, что Арди и ее современники были моногамны и что это помогало им сдерживать насилие. Доказать подобное утверждение могла бы лишь маловероятная находка останков самца и самки с обручальными кольцами на пальцах. Во всех остальных случаях оно останется чистой спекуляцией. Более того, ничто не свидетельствует о том, что моногамия способствует миролюбию. Единственное Моногамные приматы среди наших ближайших родичей, гиббоны, обладают внушительными клыками. Но что если мы происходим не от буйных, шимпанзоподобных предков, а от мягких, обладающих сильной эмпатией обезьян типа Бонобо? Телесные пропорции Бонобо, длинные задние конечности и узкие плечи, похоже, прекрасно описывают арди, да и относительно небольшие клыки у них похожи, почему же Бонобо не вошли в круг кандидатов в предки? Что если шимпанзе не прототип нашего предка, а напротив, буйный о т щ е п е н ь с относительно мирной наследственной линии? Арди, безусловно, что-то сообщает нам, и хотя что это за информация ученые пока спорят, но воинственные там-тамы, под звуки которых развивались все прежние сценарии, слегка приумолкли. Отношение к типажам наших предков и родственников нередко имеет политические обертоны, а в устах комика Стивена Кольбера из телепрограммы ы к о л б е р Репорт» становится еще и поводом для веселья. Надо сказать, что участие в шоу, основная цель которого — посмеяться над вами лично и над вашими идеями, — хороший опыт. Кольбер попросил меня сравнить «Бонобо» и «Шимпанзе». Пока я рассказывал про поведение Бонобо, на его лице то и дело отражалось явное отвращение. Эти приматы, очевидно, были слишком мирными и страстными на его вкус. А как насчет регулярного правильного секса, такого, каким задумал его господь? Примечание. Игра слов. По-английски секси означает и привлекательный, классный, потрясающий, и сексуальный, эротичный. Конец примечания. Но когда я перешел к описанию шимпанзе, он одобрительно кивнул. Было ясно, что характер этих обезьян пришелся ему по нраву. Можно сказать, что мир делится на шимпанзефилов и бонобуфилов. Но все мы хорошо посмеялись, когда Стивен принялся снимать кожуру с банана.